В квартире 9, на втором этаже маленькая Июля выпрашивает у отца большой аквариум и много-много рыбок. Зачем? Удивляется ее отец. Целоваться, отвечает Юля. В апартаментах семь мечтают о покупке домашнего кинотеатра. Обязательно с пакетом Magic Vision. В апартаментах двенадцать собирают посылку. Бритоголовый качок выводит маркером на фанерной крышке в Африку и кричит в коридор «Эй, Томка! Понадол не забыла положить?» А теплые носки с таблички на входной двери в апартаменты 15 кто-то стер глупое сюр 15. Сиятельные архитекторы, не поверите, там тихо. Не грохочет музыка, не орут, ни трезвые поэты. Даже стиральная машина заткнулась. Как я благодарен им за эту тишину. В апартаментах двое обнаженных людей. Он и она. Лежат в ванной, жгут свечи и шепчут. Чу! Кажется, шепчут обо мне. Слава! бабушек томных, домики старой Москвы. Из переулочков скромных все исчезаете вы. Девушка, ослепительная брюнетка с огромными ресницами опахалыми, лежит на груди у юноши, вытянувшись, как струйчатый питон, во всю длину ванной и читает ему стихи. Глаза юноши закрытые. Он дышит ровно, будто спит. Девушка нежно щиплет его грудь. «Эй, мечтательный папарацци, как ты можешь спать? Это же стихи из твоей, кстати, книжки». «Из Улиса?» Юноша открывает глаза и целует девушку в плечо. «Как бы не так». У тебя под обложкой Улис романов десять зашито, не считая пьес и стихотворений. Бабушка постаралась. Повезло тебе с воспитанием. О чем задумался? Так Славу вспомнил. Ух, завтра же девять дней будет. Белка из Стокгольма прилетит. Соберемся все вместе... Она внимательно смотрит на юношу. «Даже не думай», — отвечает он на ее немой вопрос. «Я же здесь, с тобой, только с тобой». «Кстати, я тебе не рассказывал, что сестра Славы принесла мне пачку его писем королеве Англии». «Впервые слышу». «Там было одно письмо». в котором он писал ей про собственные похороны. Ты его помнишь? Недословно. Он писал примерно следующее. Милая королева, когда я все-таки умру, то не хочу, чтобы меня зарывали в землю по этому варварскому и неэстетичному обычаю. Моя похоронная процессия видится мне так. Шестерка лошадей везет орудийный лафет. Есть что-то гордое и в лошадях, и в лафете. Чего нипочем не отыщешь в уродливых катафалках. Меня везут в крематории. За повозкой топает духовой оркестр. Играют смитсовскую «Queen is Dead. За оркестром идут все женщины, которых я любил и которые отвечали мне взаимностью. Они разодеты в лучшие свои платья, но без косметики. Они пританцовывают и улыбаются. Они радуются. У нас с ними было. Далее следуют женщины, которые хотели любить меня, но у нас с ними не было. Они одеты в траур. Их лица покрыты вуалями. Они идут и рыдают в голос. У нас не было. Ну, а дальше? Клоуны, карлики, пожиратели огня, мимы, дипломаты, депутаты и прочая мировая фрик-общественность. Эстет. Конечно, они обсуждают того татуированного любовника, которого столкнула с балкона его зубастая пассия. Сейчас мне непонятно, чего в голосе брюнетки больше — горечи или гордости. Впрочем, какое мне дело? Ведь я стар. Я слишком стар, чтобы испытывать любопытство». До вчерашнего дня меня занимал лишь один вопрос — мягкий знак или твердый знак. А сейчас и он отпал, потому что оба хороши. Эти братцы умеют хранить тайну. В них тишина, которой мне так не хватает. В них молчание. Конец книги. Май 2009 года. Читала Леонтина Бродская.